Дождь неожиданно прекратился. В центральном парке Нью-Йорка распустились цветы. Первыми из убежищ выскочили белки, за ними появились крысы, летучие мыши и воробьи. Над лужайками вновь стали кружить насекомые. Солнце, сначала робко выглянувшее из-за туч, залило землю животворными лучами. Жители Нью-Йорка Вышли из домов и потянулись в парк, чтобы насладиться передышкой после дождливого кошмара. Всех охватило ликование. Люди смеялись, пели, устраивали импровизированные концерты, молодежь танцевала, радуясь солнцу. В толпе можно было увидеть и Станисласа на которому очень хотелось сбросить с себя груз проблем. Когда какая-нибудь неприятность заканчивается, человеку свойственно радоваться. У него зазвонил смартфон. Он никак не решался нажать на кнопку ответа. Словно предчувствовал, что день будет испорчен. Но выбора не было. Дроен вздохнул и стал слушать, не сказав даже «Алло». «Сколько?» Наконец нарушил он молчание. 135 в диаметре? Больше ТЕ-13? И когда, по вашим оценкам, он будет здесь?» Получив ответ, генеральный секретарь сел на траву, затем собрался и перед тем, как дать отбой, сухо произнес «Поблагодарите Сильвена Темсита, что он нас предупредил». Собравшись силами, Друэн набрал номер Наталья Овец. «Я все знаю, меня уже ввели в курс дела», — сказала она, чтобы избежать ненужных слов. «Вы должны найти какое-то решение, Наталья». «Я, пожалуй, могу кое-что предложить, но это вам не понравится». «В нынешней ситуации у нас нет выбора». Когда Наталья изложила Друэну свой план, Он все-таки воскликнул «Ни за что!» «Я предупреждала, однако ничего другого я предложить не могу». Дровен закусил губу и оглядел гуляющих. С каждой минутой их становилось все больше и больше. «Значит, ничего другого». «Увы». «Наталья, Наталья, Наталья», — несколько раз повторил он тоном несчастного ребенка. «Вы хоть представляете, что просите?» «Я ничего не прошу. Это вы требуете, чтобы я предложила решение!» Друэн схватил палку и сжал ее, будто испытывая жгучее желание кого-нибудь ударить. «Даже если я дам свое согласие, остальные никогда на это не пойдут. Вы понимаете, через какое унижение нам придется пройти!» Да и потом, я понятия не имею, как наладить с ними контакт после всего случившегося. Мы с ними в состоянии войны. У меня есть личный канал прямой связи. Когда-то они сделали мне такой подарок. Называется «Фиолетовая линия». Станислав Друэн вздохнул и процедил сквозь зубы. «Ну хорошо, поговорите с ней». Пусть она со мной свяжется. Он уселся под деревом, схватил пригоршню, разбухшей от влаги земли, и силой сжал. Грязь брызнула между пальцев, будто жидкое тесто. Земля. Кругом звучал смех, люди праздновали возвращение солнечной погоды. Люди... Генсек посмотрел на небоскребы, возвышающиеся над парком. Совершить такой прогресс, добиться столь значительных успехов, а потом это новая угроза. Наши предки проделали огромный путь, благодаря которому мы стали утонченными, мягкими, и цивилизованными. Все, что построено за семь миллионов лет человеческой истории, разрушить нельзя, по той простой причине, что это творение разума. В жизни всегда будут такие, как Наталья, чтобы находить решения, и такие, как я, чтобы воплощать эти решения в жизнь. Нам надо перестать без конца заглядывать в будущее, наполняя его своими страхами и кошмарами. Мы все должны жить настоящим, наслаждаться этим настоящим, прекрасными мгновениями после катастрофы. Станислав Дроэн, сжав в руке смартфон в ожидании звонка, залюбовался небоскребами, высшим достижением городской жизни, свидетельством человеческой эволюции.